Глава 1125. -е. Техника звездного Касания Ван Боула не до конца понимал мотива Патриарха Бушующее Пламя. В отличие от старика, он ни капли не сомневался в Старшем Брате. Во всем бесконечном Дао-домене, за исключением друзей и старшего поколения практиков Федерации, он доверял только Патриарху Бушующее Пламя и Старшему Брату Чэнь Цэн Если начну сомневаться в Старшем Брате, который все это время заботился обо мне, кому тогда я вообще могу доверять? Ван Бууле с легкой улыбкой покинул главный дворец патриарха. В разговоре с наставником он был предельно откровенен. Он действительно считал, что такими были истинные намерения его старшего брата, даже если он себе и накручивал, хоть он так и не считал, ему действительно хотелось отправиться к месту сражения старшего брата с расколотой луной. «Времени все меньше. Нужно как можно быстрее повысить культивацию и стать сильней», пробормотал себе под нос Ван Була. В глубине его глаз танцевало пламя, Патриарх «Бушующее пламя» не стал расспрашивать его ни о кровавой скалопендре, ни о просветлении прошлых жизней, ни о правде об этом мире. Сам Ван Буэлэ тоже не стал ничего рассказывать. Иногда знания становятся тяжелым бременем. Ван Буэлэ не хотел накликать беду на скопление «Бушующее пламя». Не хотел, чтобы из-за него здесь произошла катастрофа. Наставнику и так нелегко. Не хочу еще больше его печалить. Ван Буэлэ тяжело вздохнул. Вместо того, чтобы отправиться в свою резиденцию, он решил заглянуть к божественному быку. Он решил посвятить свободное время его изучению, чтобы сделать свою технику запечатывания звезд более совершенной. Божественный бык открыл глаза, посмотрел на прибывшего Ван Буоле, а потом снова закрыл их. Он дал свое молчаливое согласие, позволив Ван Буэлэ наблюдать за собой. Сутки спустя, когда Ван Буоле все понял и ушел, бык приоткрыл глаза и еле слышно пробормотал. «Что этот молец увидел на планете Фатом? Он старается вести себя как обычно, но я-то вижу, что он одержим идеей как можно быстрее повысить свою культивацию». Наконец, Ван Бола отправился в свою резиденцию. По прибытии он первым делом погрузился в медитативный транс. Доведя свою санкцию духа и энергию до пика, он открыл глаза. Они сияли загадочным светом. Его культивация достигла стадии вечной звезды. Поединок с Чундзи позволил ему примерно понять пределы своих возможностей. Моей нынешней силы достаточно, чтобы сокрушить любого практика с земной звездой поздней ступени Вечной Звезды. я вполне хватит, чтобы разобраться и с практиками на Великой завершенности Вечной Звезды, что до Небесного Класса, которыми славятся практики императорского рода Бесконечного Клана, в данный момент моя культивация не дотягивает до тех, кто находится на Великой Завершённости. В лучшем случае я сейчас нахожусь на одном уровне с поздней ступенью Небесной Звезды. Ван Буэлэ критически осмотрел себя и слегка прищурился но я могу раздавить любого практика с Земной Звездой, пока он находится на стадии Вечной Звезды. Я собираюсь на место сражения Старшего Брата и Божественного Императора Расколотой Луна, куда уже стекаются избранные из разных семей сект бесконечного Дао Домена». Ван Буэлла задумался о своем арсенале и, в частности, обо всех своих козырях. К силе Дао Сутры все всё ещё стоило прибегать только в самый критический момент. Вдобавок у него имелось созвездие Божественного Быка. Хоть в бою с Чунэ до этого не дошло, Он не сомневался, что созвездие в форме божественного бока могло потрясти сами дебеса. Фантом пяти жизней, облачный палец и око-кошмара. Возможно, еще темное пламя. Этот огонь может творить настоящие чудеса на поле боя. Что до императорских лад, они требуют новой переплавки. Ван Буэлэ открыл бездонную сумку, чтобы проверить оставшееся у него магическое оружие. Темный артефакт нельзя доставать без причины. Соединенные с императорскими латами божественное оружие можно использовать как любое другое магическое оружие. Есть еще галактический лук. Что до остального оружия, от запасов мало что осталось. Взмахом руки Ван Буэлэ достал длинный лук. Пробежав по его поверхности пальцами, он убрал его обратно в сумку. Чуть не забыл о бутылочке для загадывания желаний. Эта штука слишком непредсказуемая. Ван Болы покачал головой. Мысленным взором он взглянул на имманентные ножны которые уже давно хранились внутри собственного тела. Они выглядели довольно обычно, даже заурядно, но стоит их вытащить, как они смогут разрубить все на свете. Вдобавок мне нужно в ближайшее время обзавестись техникой культивации для стадии Вечной Звезды. Отозвав божественное сознание от имманентных ножен, Ван Бола крепко задумался. Прошло не очень много времени, прежде чем он позвал Лапулю, но та то ли спала, то ли прикидывалась спящей, поэтому ответа он не получил. «Ладно, я сам могу все решить». Глаза Ван Була блеснули. Ему не нужно искать новые техники культивации, потому что он уже знал две. Одно его обучил Патриарх Бушующее Пламя, секретная техника пламеняющего духа. Она включила в себя не только проклятие, но и технику культивации для стадии Вечной Звезды. Если культивировать ее по всем правилам, то практик может достичь стадии звездного Домена. Со временем моя сила станет по-настоящему невероятной, Ключевыми элементами этой техники культивации были жизненные силы и ненависть. Все, что он получил в прошлой жизни, подходило для заложения фундамента, но чтобы что-то на нем построить, нужны жизненные силы и ненависть уже из этой жизни. Вторую технику культивации Ван Бауло выучил в темном сне, который перенес его в темную секту прошлого, где во время изучения древних свитков и валиантов он применил одну полностью сохранившуюся технику. Называлась она техника звездного касания. Это была не самая традиционная техника культивации стадии вечной звезды из тех, что находились в распоряжении темной секты. В работе, где она описывалась, стояла пометка запретная. Ее не рекомендовали культивации для большинства практиков секты. ученикам секты советовалось лишь изучить ее, чтобы применить полученные знания при культивации более традиционных техник культивации. Причиной тому была порочная природа техники звездного касания. Культивация этой противоестественной техники навлекала беду. Практика отвергала небесное дао. Его подавляло само звездное небо. Под этим гнетом само его естество стиралось с лица Земли. Противоестественность техники заключалась в том, что культивирующий её практик мог указать на любую звезду и сделать ее своей. Стоит ему коснуться ее, как она превратится в крохотную сферу, растворится в божественном сознании и станет частью тела практика. Живая или мертвая звезда, переплавленная или нетронутая людьми, для этой техники это не имело значения. Она могла даже похитить звезду, которой уже владел другой практик. По этой причине эта техника и считалась запретной. Все-таки во всем бесконечном Дао-домене действует закон сохранения энергии, и в жизни и в смерти все, что находится в Дао-домене, распределяется между теми, кто населяет его. Разумеется, распределение вряд ли назовешь справедливым. Те, кому удается получить больше всех, могут бесконечно перерождаться. Однако все, чем они владеют, принадлежит Дао-домену. Можно сказать, что практики обладают лишь правом на пользование. Небесное дао, с другой стороны, закон, созданный коллективным сознанием, делает доктрины бесконечного клана общепринятой нормой. Небесное дао — это закон. Темная секта — закон предыдущего поколения. Бесконечное небесное дао — закон нынешней эпохи. Полуприкрытые глаза Ван Бола засияли пониманием. Он отдавал себе отчет в том, что техника звездного касания шла против устоявшегося закона небес. После переплавки и звезд практик не получил права пользоваться их силой. Он становился их владельцем. Это можно расценить как кражу, а такое не могло остаться безнаказанным. Такой смельчак будет изгнан, вытравлен с из полотна мироздания, все следы о нем будут стерты, это равносильно тотальному уничтожению тела и души. Правда, у этой техники имелось неоспоримое преимущество: с ней культивация силы росли с невообразимой скоростью. Без знаний полученных прошлых жизнях Ван Бола никогда бы не выбрал эту технику культивации. Но сейчас, чувствуя как та и драгоценное время, он был вынужден признать, что эта техника лучше всего ему подходила, ибо только она могла помочь ему быстро стать намного сильней. Уничтожение тела и души – истинная гибель. Но возможно ли действительно уничтожить мою истинную форму – дощечку из черного дерева? Может ли быть уничтожен бесконечный даудомён? Стереть мою волю в данный момент совсем несложно. Но если не стану сильней, то даже без попытки бесконечного даудомена уничтожить меня кровавая скалопендр поглотит меня. Он внезапно рассмеялся. За дело! С огоньком в глазах он без колебаний выбрал технику звездного касания в качестве своей основной техники культивации. Как только он принял решение, изнутри его тела послышался рокот. Десять тысяч особых планет, а также 9 квази Дао звезд, и, конечно же, вечная Дао-Звезда задрожали, словно их обхватывали невидимые руки, а потом оторвали от первоистока, разорвали нерушимые узы, связывающие их с бесконечным Дао-доменом. Теперь у них сменился владелец. С разрывом уз планета бушующее пламя задрожало, а с ней все скопление. из за его пределами ситуация была еще хуже. Казалось, в черных глубинах звездного неба раздался тихирев. Полной неописуемой ярости.